Александр Иванович Куприн. Поединок, глава 1. Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практический устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс, около тополей окаймляющих шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых. Производилась смена караулов. Унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познание своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большую частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном «Отходи, не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя-императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примеры, от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность. «Хлебников! Дьявол косорукий!» — кричал маленький, круглый и шустрый еврей Тершаповаренко, И в голосе его слышалось начальственное страдание. «Я ж тебе учил, учил, дурня! Ты же чье сейчас приказание исполнил? Арестованного! А чтоб тебя!» «Отвечай, для чего ты поставлен на пост?» В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат, Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства, и настоящего, и воображаемого. Он вдруг рассверепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом «За колу!» «Да постой! Да дурак ты!» — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. «Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть!» Заколу! кричал татарин испуганно и злобно, и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздуху в надоевшем учении. Ротный командир капитан Слива пошел разбирать дело. Пока он плел с вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой конец плаца младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поруччик Веткин, лысый, усатый человек лет 33, трех, весельча, говорун, пивун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов. Живой, стройный мальчишка, с лукаво-ласково глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых, наивных губах. Весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами. Свинство, сказал Веткин, взглянув на свои мильхеровые часы и сердито щелкнул крышкой. Какого черта? Он держит до сих пор роту. Эфиоп, а вы бы ему это объяснили, Павел Павлович, посоветовал с хитрым лицом лбов. «Чёрта с два! подите, объясняйте сами. Главное что? Главное ведь это всё напрасно. Всегда они перед смотрами горячку поют И всегда переборщат. задергают солдат, замучат, затуркают. А на смотру он будет стоять, как пень. Знаете, известный случай? Как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба. Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около ста рублей. Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеле. Ты что же это, раз этокий, подвел меня? А фельдфебель только глазами лупает. Так что не могу знать, ваше скородие, что с ним случилось. Утром делали репетицию, восемь фунтов стрескал в один присест. Так вот и наши. Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу. Вчера... Лбов вдруг прыснул от смеха. «Вчера уж во всех ротах кончили занятия. Я иду на квартиру, часов уже восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой роте сигналы учат хором. Наведи до груди, попади!» Я спрашиваю поручика Андрусевича, «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит, «Это мы вроде собак на луну воем». Все надоело, Кука!» — сказал Веткин и зевнул. «Постойте-ка! Кто это едет верхом, кажется, Бек?» «Да, Бек Агамалов!» — решил Зоркий Лбов. «Как красиво сидит!» «Очень красиво!» — согласился Ромашов. «По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит!» У -у -у, заплясала. «Кокетничает Бек!» По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в дютанском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким по-английски хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеи и часто перебирала тонкими ногами. «Павел Павлович, это правда, что он природный черкес?» спросил Ромашов у Веткина. «Я думаю, правда». Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но бег вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади. Подожди, я ему крикнул, — сказал Лбов. Он приложил руки к рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир. «Поручик Агамалов! Бег!» Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам. Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными крепкими губами было мужественно и красиво, еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности. Одновременно смуглый и матовый. Здравствуй, Бек, сказал Веткин. Ты перед кем так выфинчивал? Девицы? Бек Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные холеные усы. Ходили там две хорошенькие жидовочки? Да мне что? Я нуль внимания! «Знаем мы, как вы плохо в шашки играете», — мотнул головой Веткин. «Послушайте, господа», — заговорил Улбов и опять заранее засмеялся, — «вы знаете, что сказал генерал Докторов о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится, что они самые отчаянные наездники во всем мире». «Не ври, Фендрик», — сказал Бек Агамалов. Он толкнул лошадь шинкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика. «Ей-богу же! У всех у них, — говорит, — не лошади, а какие-то гитары, шкапы с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. Отдашь ему приказание, зная себе, жарит, куда попало, во весь карьер. Забор так забор, овраг так овраг, через кусты валяет, поводья упустил, стремена растерял». «Шапку, к черту, лихие ездаки!» «Что слышно нового, Бег? – спросил Веткин. «Что нового?» «Ничего нового. Сейчас вот только что застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. Олег пьян, как змей, не может папу-маму выговорить, стоит на месте и качается. Руки за спину заложил, а Шульгович, как рявкнет на него, «Когда разговаривайте с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И прислуга здесь же была. «Крепко завинчена, сказал Веткин с усмешкой, «не то иронической, не то поощрительной». В четвертой рот, он вчера, говорят, кричал, «Что вы мне, устав, в нос тычете?» «Я для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!» Лбо вдруг опять засмеялся своим мыслям. «А вот еще, господа, был случай с адъютантом в Венском полку». «Заткнитесь, Лбов!» — серьезно заметил ему Веткин. «Эко вас прорвало сегодня!» «Есть еще новость!» — продолжал Бек Агамалов. Он снова повернул лошадь перед колбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену. «Есть еще новость!» Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучу. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под орез за то, что шашка оказалась неотточена. «Чего ты трусишь, Фендрик?» — крикнул вдруг бег Агамалов на подпрапорщика. «Привыкай, сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде». «Ну ты азиат, убирайся с своим...» Адром дохлым, отмахивался лбов от лошадиной морды. Ты слыхал, бег, как в Венском полку один адъютант купил лошадь из цирка, выехал на ней насмотр, а она вдруг перед самим командующим войсками начала испанским шагом пародировать. Знаешь, так ноги вверх и так сбоку на бок. Врезался, наконец, в головную роту. Суматоха, крик, безобразие, а лошадь никакого внимания. Знай себе, испанским шагом разделывает. Так, Драгомиров сделал рупор. Вот так вот и кричит. Поручик, тем же алюром «На гауптвахту! На двадцать один день! Марш!» «Э, пустяки!» — сморщился Веткин. «Слушай, Бег, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит, что ж, совсем свободного времени не останется. Вот и нам вчера эту уродину принесли». Он показал на середину плаца, где стояла сделанная из сырой глины чучела представляющий некоторые подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног. Что же вы рубили? спросил с любопытством Бек Агамалов. Ромашов, вы не пробовали? Нет еще. Тоже. Стану я ерундой заниматься, заворчал Веткин. Когда это у меня время, чтобы рубить? С девяти утра до шести вечера, только и знаешь, что торчишь здесь, едва успеешь пожрать, да водки выпить. Я им, слава богу! Не мальчик дался. Чудак, да ведь надо же, офицер, уметь владеть шашкой. Зачем это спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на сто шагов не подпустят. На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье, да прикладом, бац-бац по башкам. Это вернее, ну хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что. Так что же? Причем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. Рота! Пли!» И дело в шляпе. Бег Агамалов сделал недовольное лицо. «Э, ты все глупишь, Павел Павлович. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье? или в театре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак. Возьмем крайность. Даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?» Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы. «Ну, во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых, ну что же я сделаю? Бацну в него из револьвера!» «А если револьвер дома остался?» — спросил Лбов. «Ну, черт! Ну, съезжу за ним! Вот глупости! Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафе Шантане, а он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков, и все!» Бег Агамалов с досадой покачал головой. «Знаю, слышал. Однако суд признал, что он действовал заранее обдуманным намерением и приговорил его». Тоже тут хорошего. Нет уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил. Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую по воде, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул. Опять, строго заметил Веткин. Господа. «Пожалуйста, ха-ха-ха!» В Эмском полку был случай. Под прапорщик Краузе в благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер... Раз ему в голову, на месте. Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся. Он и его, бах! Ну, понятно, все разбежались. А тогда Краузе спокойно пошел себе в лагерь на переднюю линейку к знамени. Часовой крикивает, кто идет. Под прапорщик Краузе умереть под знаменем. Лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал. «Молодчина», — сказал Бек Агамалов. Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно разнес пасхальную кучку. В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальном зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе, не то в Москве, не то в Петербурге, офицер застрелил как собаку штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают. Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг краснея от замешательства, без надобности поправляя очки от вмешался смешался в разговор. «А вот, господа, что я скажу своей стороны? Буфетчика я, положим, не считаю, да?» Но если штатский, как бы это сказать, да, ну, если он порядочный человек, дворянин и так далее, зачем же я буду на него безоружного нападать с шашкой? А чего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать. Э, -э чепуху вы говорите, Ромашов, перебил его Веткин. Вы потребуете удовлетворения, а он скажет нет! «Эй, я, знаете ли, вообще не признаю дуэли. Я противник кровопролития. И, кроме того, э, у нас есть мировой судья. Вот и ходить тогда всю жизнь с мордой». Бег Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой. «Что? Ага, соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю, учись рубки. У нас на Кавказе все с детства учатся». «На прутьях, на бараньих тушах, на воде...» «А на людях?» — вставил Лубов. «И на людях», — спокойно ответил Бек Агамалов. «Да еще как рубят!» «Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось!» «Вот это удар! А то что и ораться!» «А ты, Бег, можешь так?» Бек Агамалов вздохнул с сожалением. «Нет, не могу. Барашка молодого пополам пересеку. Пробовал даже телячью тушу. А человека, пожалуй, нет, не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю. А так, чтобы наискось... Нет. Мой отец это делал легко. — А ну, господа, поедемте попробуем, — сказал Лбов молящим тоном с загоревшимися глазами. — Бег, милочка, пожалуйста, поедем. Офицеры подошли к глиняному чучу. Первым рубил ветки. Придав озверелое выражение своему доброму, простоватому лицу, Он изо всей силы с большим неловким размахом ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук, хрязь, который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть шина и Веткин с трудом вывезил его оттуда. «Плохо», — заметил, покачав головой, бег Агамалов. «Вы, Ромашов?» Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на испадронах он не умел, даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку. «Руку!» — крикнул бег Агамалов. Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка чиркнул по глине. Ожидавший большого сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки ударилось об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь. «Эх, вот видите!» — воскликнул сердито бег Агамалов, слезая с лошади. «Так и руку недолго отрубить! Разве можно так обращаться с оружием?» «Да ничего, пустяки! Завяжите платком потуже! Институтка! Подержи коня, Фендрик!» Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти. Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. Теперь глядите. Левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его. Как бы пилите, отдергивайте шашку назад, понимаете? И при том, помните твердо, плоскость шашки должна быть непременно наклонена к плоскости удара. Непременно. От этого угол становится острее. Вот смотрите. Бег Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана. Впился в него острым, прицеливающимся взглядом, и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладкая, точно отполированная. «Ах, черт! Вот это удар!» — воскликнул восхищенный лбов. «Бег, голубчик! Пожалуйста, еще раз! А ну-ка, бег! Еще!» — попросил Веткин. Но бег Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, Кладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и оскаленными зубами был похож на какую-то хищную злую и гордую птицу. «Это что? Это разве рубка?» — говорил он с напускным пренебрежением. «Моему отцу на Кавказе было шестьдесят лет, а он лошади перерубал шею пополам. Надо, дети мои...» Постоянно упражняться. У нас вот как делают. Поставят ивовый пруд в тиски и рубят. Или воду. Пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит удар был верный. Ну, Лбов, теперь ты. К Веткину подбежался с пуганным видом унтер-офицер Бобылев. Ваше благородие. Командир полка едут. Смирно! Закричал протяжно, строго и возбужденно капитан слива с другого конца площади. Офицеры торопливо разошлись по своим взводам. Большая неуклюжая коляска медленно съехала шоссе на плац и остановилась. Из нее, с одной стороны, тяжело вылез, наклонив весь кузов на бок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, поручик Федоровский, высокий, щеголеватый офицер. Здорово, шестая! Послышался густой спокойный голос полковника. Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца. «Здравия желаю ваша! Офицеры приложили руки к козырькам фуражек. «Прошу продолжать занятия», — сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу. Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы предлагал солдатам вопросы из гарнизонной службы и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески бледных, выцветших, строгих глаз, Я не смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был... Огромный тучный осанистый старик, его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, к колбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом, и таким образом имело форму большого тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он, почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса Голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру, был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе. «Ты кто такой?» — отрывисто спросил полковник, внезапно остановившись перед молодым солдатом Шерфуддиновым, стоявшим у гимнастического забора. «Рядовой шестой роты Шерфуддинов, ваше высокоблагородие!» старательно хрипло крикнул татарин. «Дурак!» «Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?» Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, молчал и только моргал веками. «Ну!» — возвысил голос Шульгович. который лицо часовой? Неприкосновенно!» — залепетал наобум татарин. «Не могу знать! Ваше высокоблагородие!» — закончил он вдруг тихо и решительно. Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим румянцем, А его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил: Кто здесь младший офицер? Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке. Я, господин полковник. А, -а, -а подпоручик Ромашов. Хорошо, вы, должно быть, занимаетесь с людьми. Колени вместе! гаркнул Шульгович, выкатывая глаза. «Как стоите в присутствии своего полкового командира?» «Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерный офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей». «Ты собачья душа!» — повернулся Шульгович к Шерафуддинову. «Кто у тебя полковой командир?» «Не могу знать», — ответил с уныним, но поспешно и твердо татарин. у, -у Я тебя спрашиваю!» «Кто твой командир полка? Кто? Я! Понимаешь? Я, я, я, я!» И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди. «Не могу знать!» Выругался полковник длинной, в двадцать слов запутанной и циничной фразой. «Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть гниет каналия под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе. Вальсы танцуете, Поль коков читаете. Что же это? Солдат, по-вашему, Кнул он пальцем в губы Шарафуддинову. «Это срам! Позор! Омерзение, а не солдат! Фамилию своего полкового командира не знает! Удивляюсь вам, подпоручик!» Ромашов глядел в седое красное раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами. И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо. «Это...» «Татарин, господин полковник, он ничего не понимает по-русски, кроме того...» У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки, и глаза сделались совсем пустыми и страшными. «Что?» -о -о? Заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. «Что? Разговаривать!» «Молчать, молокосос! Прапорщик позволяет себе, поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины!» а капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушать своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге». Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька-фуражки. «Стыдно вам-с!» «Капитан Сливас!» ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. «Один из лучших офицеров в полку! Старый служака! И так распускаете молодежь! Подтягивайте их! Жучьте их без стеснения! Нечего с ними стесняться! Ни барышни не размокнут!» Он круто повернулся и в сопровождении адъютанта пошел к коляске. И пока он садился... Пока коляска повернул на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу стояла робкая, недоумелая тишина. «Эх, батенька!» — с презрением сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам. «Дернуло вас разговаривать! Стояли бы и молчали, уж если Бог убил!» Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне, черт, вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаки пятая нога! Вам бы сиську сосать, а не...» Он не договорил, устало махнул рукой, и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой в свою грязную старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую узкую длинную спину и вдруг почувствовал, что в его сердце сквозь горечь недавней обиды и публичного позора шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности — строевая красота своей роты и тихое уединенное ежедневное пьянство по вечерам до да подушки как выражались в полку старые запойные бурбоны. И так как у Ромашова была немножко смешная наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренне. Его добрые выразительные глаза подернулись облаком грусти.